Глава 18. Невыносимые дни ожидания не давали спокойно жить. Марк не выпускал телефон из рук, постоянно поглядывая, не пропустил ли он звонок. В голову пришла одна мысль. Идея показалась Марку удачной. Это лучше, чем ничего. Он быстро поднялся, принял душ и позавтракал. Зашел в служебную почту. Все как обычно. С восьми утра уже навалилась куча заданий со сроком исполнения еще вчера. Он максимально быстро все переделал, оделся и завел свой автомобиль. Можно выдохнуть. Несколько часов он был свободен от рутинной работы. Офис агентства, где работала Софи, находился в самом центре. Стремящийся покорить свои архитектурной новизной здание, Занимали приличный участок земли и гордо возвышались над другими постройками. Они выглядели чужими в этом городе. В зеркальных стеклах отражалось синее небо со слепляющим глаза солнцем. Картину дополняли белоснежные, редко плывущие облака. И при взгляде на этот современный кусок города казалось, что ты попал сюда извне, резко и внезапно. Марк хотел немного пройтись. Он припарковался и вышел у парка. Запах осени привлекал. Было тихо, солнечно и спокойно. Откуда-то издалека пахло какао. Марк не пил этот напиток, но его запах, смешиваясь с осенней прохладой, манил к себе. Горячий, сладкий шоколадный напиток приятно согревал изнутри и насыщал гормонами счастья. Секундная эйфория от первого глотка И Марк снова вернулся в свои мысли. Он зашел в самое высокое здание на этом острове современной архитектуры. На первом этаже у главного входа располагался большой холл с диванами и креслами. Все в серых металлических оттенках. Серый пол, серые диваны. Здесь не было даже зелени. Попав сюда, чувствуешь себя в черно-белом сне, где ты встречаешь черно-белых людей в черно-белой одежде лица которых отражают одно и то же. Чего только стоила охрана. Дорогие костюмы, проводок из уха, ноги на ширине плеч и руки, сложенные в замок так, будто сейчас будут бить пенальти. Для общей картины пафоса не хватало только затемненных очков, обязательно системы видеоконтроля и другими опциями. Это, конечно, не сравнимо с охранником на въезде в порт маленького приморского городка. Марк любил проводить параллели. Вот он, мир. Тот, который мы знаем. Тот, на который мы смотрим. Только кто-то из окон кабинета директора, стоя в дорогом костюме, а кто-то с другой стороны этих же окон в одежде альпиниста, мойщика окон. Кажется, мир разный. Но он один. Просто каждый видит его через призму своего мировоззрения. Лифт унес Марка на 12 этаж. Пройдя несколько извилистых коридоров, он увидел матово-стеклянные двери агентства. Тут было уже уютнее. зеленые растения, бежевые диванчики и приветливая, но не выделяющаяся среди остальных, девушка на ресепшене. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» Знал бы он сам, чем ему можно помочь. «Мне нужно встретиться с Лизой по личным вопросам. «Простите? Ну, Лиза, она у вас работает. То ли переводчиком, то ли кем-то постарше». «Секунду». Девушка снова улыбнулась, сняла трубку стационарного телефона и набрала несколько цифр. «Присядьте, пожалуйста. Она скоро выйдет к вам». У ресепшена возникла девушка в темно-зеленом брючном костюме с огненными волосами. Статная и элегантная. Марк замер. На долю секунды он увидел в ней свою Софию. И действительно, они были очень похожи по типажу, только черты лица Софии гораздо мягче. Лиза несколько раз обернулась по сторонам, а потом девушка с ресепшена махнула головой в сторону Марка. Марк встал. Казалось, Лиза была в замешательстве. «Мне сказали вы по личным вопросам? Я не совсем понимаю. Мы знакомы?» Она несколько бестактно оглядела Марка сверху вниз. «Можем где-то поговорить?» «Для начала я хотела бы знать, с кем. Вы, конечно, извините. Я по поводу Софии. Вы же с ней работаете?» «Работала». «А вы кто?» «Меня зовут Марк. София — моя девушка». Лицо Лизы снова изменилось. С таким набором мимики ей нужно играть в театре, а не просиживать в бюро переводов. Пойдемте, она потащила Марка в свой кабинет. Как только захлопнулась дверь, Лиза начала тараторить: Марк, примите мои соболезнования. Нам всем ее не хватает. Вы пришли за ее вещами? Хватит мне уже вещей, еле слышно произнес он. Я хотел спросить: может, София о чем-то говорила? Может, она звонила вам перед самолетом? Да нет, Лиза не понимала, в чем дело. А что случилось? Я уверен, что Софи не было в этом чёртовом самолёте». «Как не было?» Глаза Ализы округлились и, казалось, стали больше раза в два. «Я не знаю. Я пытаюсь во всём разобраться, поэтому пришёл сюда». «Ко мне? Но чем я могу помочь?» «Похоже, ничем. Ладно, я понял, сам всё узнаю». Марк набрал номер оперативника, который его опрашивал. «Это Марк Бёрн». Я описал заявление об исчезновении моей девушки в аэропорту перед вылетом разбившегося самолета. Помните меня? Вы написали заявление в полицию? Лиза еще больше недоумевала. Неужели Софи жива? Не может быть! начала была радоваться она, но искренность в ее глазах найти было сложно. А, да! Припоминаю, слушаю вас. «У вас есть какая-то информация?» «Я только опрашивал вас. Материал передали по территориальности. Не могу ничего сказать. Ждите. Вам позвонят, если что-то станет известно». «И когда?» «Прошло уже больше недели. Пересылка материала в другой город занимает время. Ничем не могу помочь». «Никакого толку. Ни от Лизы этой, ни от полиции». Марк втопил по автостраде в никуда. Разогнавшись до 180 километров, он резко ударил по тормозам и остановился на обочине, оставив за собой поднявшуюся в воздух густую пыль. Он вышел из машины и закурил. Сырой холодный воздух с белыми облаками никотинового дыма врывался в легкие и наполнял их притворным успокоительным. Он выкурил две сигареты и не торопился садиться в машину. Можно ли кому-то доверять, кроме себя? Он хотел с кем-то поговорить. С кем? Единственным человеком, кто его мог выслушать, была Саша. «Я так не могу больше. Я не могу понять, полиция бездействует. Но Софи не было в самолете». «Спокойно, Марк. Где вы находитесь?» «В столице. Где же еще?» «А при чем тут полиция?» «Вы сообщили об исчезновении?» «Да. А что мне было делать еще? Я не могу больше сидеть просто так. Я прождал кучу времени, я сделал все, что мог. И что я получил? Ноль. Теперь-то я точно уверен, что ее там не было, и меня больше никто не переубедит. Я найду ее, клянусь». Голос Марка был наполнен злостью и безграничной силой возмездия. «И все, кто причастен...» Очень сильно пожалеют, если только это не ее решение, в чем я сомневаюсь. Марк, это всего лишь сообщение. И всего лишь ненайденное тело, да? Я должна вам кое-что сказать. У него закружилась голова. Что еще? Это лучше при встрече. Я не могу мотаться вечно между городами, чтобы было лучше при встрече. Ну хорошо. Она несколько секунд молчала. У меня есть повод думать о том, что вы не совсем здоровы. Я не уверена в своих выводах. Я не хотела говорить об этом прямо сейчас, не разобравшись до конца. Диагностировать такую патологию чрезвычайно сложно. Я не хочу пугать вас. Но если дошло дело до полиции, то они заявятся и ко мне. Можно попросить об одном? Езжайте домой и побудьте там. Выпейте горячего чаю с мятой и хорошенько выспитесь. Что? Марк достал третью сигарету. Какую патологию? Вы о чем? Я здоровый человек. Вот поэтому... Именно поэтому, повторил он в трубку, я и не люблю психотерапевтов. Вы в каждом найдете диагноз. Марк, серьезная потеря и острый стресс могли вызвать подобное состояние. Это смешно. Он задрал голову вверх. Пытаясь осознать сказанное и угомонить беспорядочные мысли, пожалуйста, вы должны меня послушать. Вы хотите, чтобы я поверил в эту чушь? Он крутил колесико зажигалки так, что на пальце оставались следы. Я не хочу безосновательной терминологии и необоснованных диагнозов. Единственное, что могу сказать, это то, что, возможно, повторюсь. «Возможно, у вас есть некоторые проблемы, связанные с кратковременной потерей памяти». «Какая потеря? У меня не было проблем с памятью». Он расхаживал вдоль машины и пытался прикурить. Огонь постоянно газ. «Я понимаю, все сложно, Марк. Езжайте домой. И завтра мы с вами встретимся на сеансе, если вы не против». «Это бред». Больше ему нечего было сказать. Он стоял на обочине дороги, окруженный влажной прохладой полей, и, наконец, закурил третью сигарету.